Иногда возникает опасное равновесие. Сила разрушения равна силе исцеления, можно так сказать. Веревочка, на которой висит человек, вот-вот оборвется. И достаточно пустяка, чтобы полететь в бездну. Или спастись. Я про гранат расскажу. Просто вспомнилась. Когда я была маленькая, я сильно заболела. Я еще плохо понимала, что такое болезнь. Просто не можешь играть, сил нет. Читать не можешь. Буквы расплываются, и руки не удерживают книжку-раскладушку. Помните, были такие картонные книжки с наклеенными иллюстрациями? Книжка была про непослушных котят. Я до сих пор помню их восхитительные платьица с кружевными воротничками. А саму историю не помню. Я рано читать научилась, так что мне было года четыре. И меня непрерывно тошнило. Ни ложки съесть не могла, да и не хотелось. Все моментально выходило обратно. Так тошнило. Уж извините. И родители мои были доктора. И детский доктор приходил, и соседка доктор Маргарита Николаевна приходила. Но лучше не становилось. И историю про котят в платьицах Я никак не могла прочитать. Совсем было плохо дело. Дедушка пришел и принес гранат. Я до этого не видала гранатов. Чудесный и загадочный фрукт. Толстая кожица, а внутри рубиновые прозрачные зернышки. Дедушка чистил гранат и зернышки клал на блюдечко. Это было так красиво, Прозрачные красные зернышки на белом блюдечке. Я съела три зернышка, кисло-сладкие с косточкой внутри, и начала выздоравливать с того дня, или с того часа, или с той минуты. Этих трех красных прозрачных зернышек и не хватало организму. Кисленьких, маленьких, твердых. Они и были нужны. Все остальные меры были приняты. Нужны были три крошечных зернышка. Нужен иногда совершеннейший пустяк, три гранатовых зернышка, ложка бульона, морковка, витаминка. Сами по себе они почти ничего не значат и почти ничего не весят на чаше весов жизни и смерти. но могут перевесить смерть в самый решающий момент. На одну сотую грамма перевесить смерть – вот в чем дело. И этого будет достаточно для спасения жизни. Взгляд, слово, пустячный подарок, звонок, три гранатовых зернышка иногда меняют соотношение сил. И чаша жизни перевешивает. Жизнь побеждает. Об этом важно помнить. А историю про котят я позабыла. Помню только картинку, на которой девочка-котенок в перепачканном платьице обнимает маму-кошку. В книжке все кончилось хорошо. Пусть и в жизни все тоже хорошо кончается.